Глава шестнадцатая. Пульс «Инферно». Тени росли. На скамейках перед ледяным домом сидели с сигарами и трубками старики, беседуя о метеорите. «Слыхал о Джимми Райса», — сказал один. А Джимми узнал от самого шерифа. Вот что я вам скажу». «Мне семьдесят четыре сравнялось не для того, чтобы меня пришибла какая-то каменюка из этого ихнего космоса, будь ей пусто. Еще немного, и свалилась бы она окаянная прямо нам на голову». Все согласились, что чудом избежали гибели. Они поговорили о вертолете, который так и стоял посреди Престон-парка, изумляясь, как этакой штуке удается летать. И на вопрос «Эй, залез бы ты в такую!» Все в один голос ответили «Черт, я еще из ума не выжил!» Потом разговор плавно перешел на новый бейсбольный сезон. Выиграет команда «Южан-Сирию». «Когда рак свистнет, после дождичка в четверг!» – проворчал один из них, жуя курок сигары. В салоне красоты на Селеста-стрит и Ида Янгер укладывала на гель мышино-каштановые волосы Темми Брайант, болтая не о метеорите и не о вертолете, а о двух красавчиках, которые на нем прилетели. «Пилот? Тоже мужичок, что надо», сказала Темми, которая видела его, когда он зашел в клеймо за гамбургером и кофе. Они с Мэй Дэвис, разумеется, почувствовали, что им совершенно необходимо забежать туда перекусить, Видела бы ты, как эта дрянь Сью Малинек скрутилась по всему кафе, по секрету сообщила Темми. Стыд да и только. Ида согласилась, что Сью самая наглая стерва из всех давалок, какие являлись на свет Божий, а задница у Сью все растет да растет. Вот, кстати говоря, что бывает, если трахаться слишком часто. Нимфоманка, сказала Темми, простая нимфоманка. «Да уж», — ответила Ида, — «простая, как мычание». И обе прыснули. На Кобре Роуд, за магазином готового платья «Выгодная покупка», почтой, булочной и замком мягких обложек, мужчина средних лет, щури глаза за очками в тонкой металлической оправе, сосредоточенно протыкал булавкой брюшко небольшого коричневого скорпиона — которого утром нашел в опрысканной райдом кухне. Мужчину звали Ной Туили. Он был бледным и тощим. Прямые черные волосы уже тронула седина. Тощие пальцы Ноя проткнули скорпиона булавкой и приобщили к коллекции прочих дам и господ — скорпионов, жуков, ос и мух, пришпиленных к черному бархату под стеклом. Ноя сидел у себя в кабинете — Тридцать ярдов отделяли сложенный из белого камня дом Туили от кирпичного здания с витражным стеклом в окне, гипсовой статуи Иисуса между двух гипсовых же кактусов и вывеской «Городское похоронное бюро». Отец Ноя умер шесть лет назад, оставив сыну свое дело. Сомнительная честь, поскольку Ной всегда хотел быть энтомологом, И он лично удостоверился, что отца похоронили в самой жаркой точке Юкового холма. Ной, ной! от пронзительного крика спина Туиля костенела: Сходи принеси мне кока-колы. Минутку, мама, отозвался он. Ной, моя передача началась. Ной устало поднялся и прошел по коридору к комнате матери. Мать, одетая в белый шелковый халат, Сидела, опираясь на белые шелковые подушки в кровати под белым балдахином. Лицо, казавшееся под толстым слоем белой пудры маской, обрамляли крашеные огненно-рыжие волосы. На экране цветного телевизора крутилось колесо фортуны. «Принеси колу!» — приказала Рут Туили. «Во рту сухо, как в пустыне!» «Да, мама!» — ответил Ной и поплелся к лестничной клетке. «Он знал!» «Лучше сделать, как она хочет, и покончить с этим». «Этот метеорит что-то делает с воздухом!» Тонким, как зудение осы голосом, прокричала Рут вслед сыну. «Нечем дышать, будто ком в горле!» Но спускался по лестнице, но голос не отставал. «Небось, наша старая кляча Селеста слышала, как он брякнулся! Могу поспорить, она дерьмом и зашла!» «Так началось», — подумал Ной. «А копалась там стерва праведная, на всех плюет и высасывает из нашего города все кишки. Уже высосала, ясно? И бедня гуин не небось, она на тот свет спровадила, да только он оказался куда хитрее. дас, так денежки запрятал, что ей ни шиша не получить. что положу женушку». «Ладно, вот приползет она на карачках крут или денег просить. Раздавлю ее, как слизняка. Ной, ты меня слушаешь, Ной?» «Да», — откликнулся он из глубин дома, — «слушаю». Словоизвержение продолжалось, и Ной позволил себе задуматься, что за жизнь настала бы, если бы метеорит вмазался примехонько в потолок мамашиной спальни. Достаточно жаркого места на югковом холме не было. И в Инферно, и на окраине жизнь шла своим чередом. В католическом храме жертвы Христовой отец Мануэль Лапрадо слушал исповеди, а в городской баптистской церкви тем временем преподобный Хейл Дженнингс, взяв карандаш и бумагу, приступил к работе над воскресной проповедью. Сержант Деннисон на своем крыльце дремал в шезлонге, свесив правую руку и поглаживая по голове невидимого бекуна, а лицо время от времени подергивалось от непрошенных воспоминаний. Рик Хураду укладывал штабелем коробки на складе хозяйственного магазина на Кобре Роуд. Мысль парнишки крутилась возле сказанного сегодня мистером Хэммондом, а карман оттягивал клык Иисуса — Коридоры крепости Щепов в конце Треви-стрит оглашал ревом тяжелого металла переносной стереоприемник. И пока Бобби Клей Клемон с несколькими товарищами курили марихуану и чесали языки, в соседней комнате на голом матрасе лежали отрава с танком. Их сплетенные тела были влажными после траханья. Единственного занятия, ради которого танк снимал свой футбольный шлем. Вечерело. Почтовый фургон покинул черту города, направляясь на север в Одессу с грузом писем, среди которых большой процент составляли заявления о приеме на работу, запросы о наличии рабочих мест и мольбы к родственникам сделать одолжение и разрешить приехать надолго». Кто-кто, а почтальон знал пульс «Инферно», и уж он-то видел, что на конвертах нацарапана смерть. Солнце садилось. Электрическое табло на Первом Техасском банке показывало 17,49 и 93 градуса по Фаренгейту.